Глава 29. Жесткий харассмент. Катерина. Я стою за стойкой регистратуры и гипнотизирую входную дверь. Легонько вздрагиваю каждый раз, когда она открывается. Естественно, меня интересуют необычные посетители фитнес-клуба, которые ручейком тянутся ко мне и Насте за ключами от шкафчиков в раздевалке. Ручеек утренних любителей поразмяться, скудеет, постепенно сходит на нет а я все продолжаю каждые полминуты поглядывать на несчастную дверь. «Где ж ты есть, господин директор?» После того, как Слава отправил меня домой, идут уже вторые сутки. И за это время от моего суперматча ни слуху, ни духу. Ни разочка не позвонил за мой вчерашний выходной, а сегодня вообще опаздывает на работу. Сама тоже, естественно, не звоню ему, не пишу, креплюсь. Хотя уже буквально держусь за воздух. «Очень уж хочется спросить, где ж ты лазаешь, зараза такая?» «Прекрасно понимаю, что я ему пока никто, и отчитываться передо мной он совершенно не обязан, а все равно обидно. Вот такие мы девочки-собственницы, по крайней мере, я. Не думала, что мне так важно будет поддерживать с ним связь. Но я уже как-то привыкла, что он всегда рядом, теперь чувствую себя некомфортно, а если совсем честно, очень хочется какой-то определенности в отношениях. Не сразу замечаю, как дверь сбоку от меня открывается. Краем глаза вижу, как из коридора появляется Мария Мигеровна собственной персоной. Идет прямой наводкой ко мне. «Привет, Настенька!» – улыбается она моей напарнице. Потом подходит ко мне ближе и шепчет так, чтобы услышала только я. «Сгинь, нечистая сила!» «Что?» Мои брови ползут вверх. «Иди кофе попей, что непонятного!» Мой перерыв еще не скоро, буравлю ее взглядом, так что я останусь здесь. Не отсвечивай тут, мне надо шефа встретить, шипит она ядовито. Славу, что ли? А мне тоже надо, так что фигу есть с маслом. Хотя с ее тощей фигурой она, скорее всего, предпочитает без масла. С места не сдвинусь, складываю руки на груди, я тут вообще-то работаю. Че думаешь, раз на свидание сводил, и все, королева? Ехидно посмеивается она. Пока я хмурю брови в попытках понять, откуда она в курсе нашего со Славой свидания, она продолжает. «В кой-то веке было что путного запостить в инсту, да? Видела твою запись концерта из ресторана. А ресторан-то знакомый. Слава всех своих однодневок туда водит. Покормил, коечку уложила, адью. Какая у него схема? Мое лицо вытягивается. Пытаюсь понять, есть ли в ее словах и доля правды, «И если да, то какая?» И тихо радуюсь, что интима у нас со Славой все-таки не было. Впрочем, буквально через секунду решаю не верить ни единому ее слову. «У вас уже было или еще нет?» Продолжает она с ехидной ухмылкой. «В любом случае, я бы на твоем месте на не рассчитывала и с руководством не ссорилась». «А я с руководством и не ссорюсь», — язвлю ей в ответ. «Только ты не руководство, так что нечего тут командовать». Я сама в шоке от своего резкого тона и вообще того, что так быстро нашлась с ответом, хотя меня задели ее слова. Мигеровна выглядит так, будто я не на место ее поставила, а облила ее идеально накрашенную моську с кипидаром. Ты пожалеешь, самка гипопотама, шипит она. Самки гипопотамов, сама гиен не боятся! Это тоже я сказала? Ух ты! И надо же в этот самый момент открыться входной двери. На этот раз на пороге фитнес-клуба показывается именно Слава. Он видит меня с Мигеровной под боком, резко хмурится. Обдает нас обеих таким взглядом, что на какую-то секунду мне хочется, как в прошлые времена, спрятаться под стойкой. Он идет прямо к нам, весь такой важный в костюме и с поцарапанным лбом. Вижу, вижу красную полоску над его левой бровью. Это где он так умудрился? Впрочем, когда он приближается к нам, я мгновенно забываю про его царапину, нервно сглатываю, ощущая на себе его крепкий взгляд. «Мария на рабочее место», – чеканит он строгим тоном. «Катерина ко мне в кабинет». На этом он разворачивается и уходит. Даже не поздоровался. «Что-то мне подсказывает, кого-то сегодня уволят», – тянет самодовольным тоном Мигеровна «И уходит, оставляя меня в полнейшем раздрае». «Что натворила-то?» – спрашивает меня Настя. Нервно сглатываю, прокручивая в голове, что такого я могла натворить. Но на работе у меня никаких косяков не было. Единственное, что приходит на ум, так это то, что я отвергла попытки Славы затащить меня в постель. Но этот мой поступок работы совсем никак не касается. «Ничегошеньки я не творила!» – качаю головой. «Лучше иди к шефу сразу, что-то он совсем грозный. Я тут справлюсь!» – советует Настя. С понурой головой направляюсь в директорское логово. Шажок. Еще шажок. По дороге пытаюсь себя успокоить. Ну, правда, чего я так испугалась? Он уже много раз так угрюмо на меня смотрел, звал в кабинет и ни разу не уволил. С чего сейчас должен? Потому что так хочется Мигеровне? Ну, так она тут не хозяйка. Приободряюсь, стучу в директорский кабинет. Слышу гробовое. Войдите. Когда захожу... Слава сразу поднимается с места, устремляется ко мне, спрашивает, вглядываясь мне в лицо. «Мария тебе какую-то гадость сказала, да?» «А мне вроде бы и хочется пожаловаться, но как-то это некрасиво, что ли. К тому же я, как мне кажется, сумела за себя постоять». «Все в порядке, ничего такого», — отвечаю ему. «Слав, ты за этим меня позвал?» «Не совсем», — тянет он и вдруг наклоняется ко мне, жарко шепчет в ухо. Сейчас будет жесткий харасмент, А потом он прижимает меня к закрытой двери и целует. Сладко так. До очередного приступа слабости в коленях. Вот тебе и грозный директор. Искренне наслаждаюсь контактом наших губ. Вау, какой приятный харасмент. Только не пойму, в чем заключается жесткость. Соскучился, сил нет. Шепчет он между поцелуями. Обнимает меня за талию, еще плотнее прижимает а потом вдруг отпускается словами. «Помню, помню, ты еще не готова. Но это же не значит, что целоваться нельзя, да?» «Целоваться можно», — улыбаюсь я ему. И мы снова прижимаемся друг к другу губами. Примерно минуту балдею от его нежных ласк. А потом вспоминаю, зачем вообще я его сегодня утром поджидала с таким нетерпением. Отстраняюсь и хмуро на него смотрю. «Слав, где ты был два дня?» Этот вопрос буквально выпрыгивает из меня. Отец начудил сокает он языком. «Отец?» Ох и удивленно. «Что случилось?» «Катюш, проходи, присаживайся». Он тянет меня на диван. Мне позвонил его приятель, с которым он должен был встретиться на базе отдыха в лесу. Отец должен был приехать, но опаздывал на несколько часов, что для него не характерно. Он у меня экстремал, понимаешь?» «Не очень», — качаю головой. «Слава поясняет». «Любит гонять по бездорожью, часто ездит в горы, в лес. Он уже пропадал не так давно, я потом кучу нервов потратил, пока его нашли. Вот я и поехал его искать сразу. Десятки километров отмахались с друзьями по лесной дороге в поисках этого любителя острых ощущений. Нашли!» Слава богу, живой, почти здоровый. Умудрился ударить тачку об дерево, башкой стукнулся. В общем, последние сутки у меня были сложные. «Какой ужас!» «Ох, ее!» Уже все в порядке, не стоит волноваться. «Так это ты в лесу лоб повредил?» – спрашиваю, показывая взглядом на его царапину. «Веткой зарядила, прикинь? Ничего, до свадьбы заживет. Кстати, Катя, пойдем со мной на свадьбу, а?» «Какую такую свадьбу?» В очередной раз удивляюсь. «У меня в эти выходные женится лучший друг Жорик. Хочу познакомить тебя с ним и его невестой Ингой. Она, кстати, очень хорошая. Думаю, вы с ней могли бы подружиться. Пойдешь в качестве моей девушки?» «Ни секундочки не колеблюсь, киваю, очень довольна его приглашением. Так, ну если он зовет меня на свадьбу лучшего друга, значит, я для него уж точно не девушка-однодневка. Выкуси, Мигеровна.